Глава тридцать четвертая. А на берегу лесного озера тем временем медленно, но неудержимо разгорался целый скандал. «Ты как выбрался!» — не могла понять ни то шокированная, ни то испуганная русалка, вскакивая на ноги и делая два испуганных шага назад. «Сядь на место!» — с очаровательной улыбкой велел ей Илиар, продолжая изображать из себя обездвиженного и обезмагиченного. Словно заколдованная, девушка мехко прошла и опустилась туда, где до этого сидела, не сводя с некроманта широко распахнутых глаз. "Ты выбрался", прошептала она в ужасе. "Ага", весело подтвердил парень и использовал магию. "Дабавил русалка и подарил тебе нормальный нож", обратил он внимание на эту немаловажную деталь. Но сказочное существо едва ли вообще услышала его. Плотоядная русалка в это время отказалась соответствовать своему статусу и выглядела дико растерянной. Ты с самого начала мог освободиться? догадалась она. Некромант не ответил, но улыбка и взгляд у него были очень красноречивыми. А почему тогда не ушёл? Очень, очень хороший вопрос. Мы его там мычим, переживаем, а к едо откровенного шантажа и угроз опустилась, а он тут сидит себе и видом наслаждается. Совесть есть? Ответ очевиден. У некромантов с совестью вообще очень туго. Видимо, использование заклинаний упокоения дает необратимый откат и действует в первую очередь именно на совесть. «Ну, если бы ты меня убить хотела, уже попыталась бы. А ты поймала, связала и даже пальцем ко мне ни разу не прикоснулась, не говоря уже о ноже. И все, на небо поглядываешь». Русалка невольно опять взгляд на луну метнула, но тут же смутилась и опять на Леара посмотрела. «Значит, кого ты ждешь?» просто подвёл итог своих наблюдений парень, а потом с кривой улыбкой поинтересовался. Жертвоприношение, да? Обладательница голубых глаз удручённо кивнула. Макс самым издевательским образом выпутался из водорослей в этот раз полностью. Встал на ноги, перешагнул путы, подошёл и опустился на землю рядом с девушкой, после чего покровительственно приобнял её за плечи и проникновенно поинтересовался. Не в первый раз уже пытаешься, да? Тяжело вздохнув, русалка грустно привалилась к мужскому плечу и промолчала. Слова, собственно, были уже не нужны. А кого приманить хочешь? продолжал очень участливый некромант. Демона, тихонько шмыгнув носом, призналось прекрасное создание. Лер полностью скопировал её тяжёлый шумный вздох, помолчал немного и спросил: "А зачем он тебе?" Прежде чем ответить, русалка долго молчала, словно решая, стоит ли ей отвечать или лучше помолчать. В итоге заговорила: Хотела уговорить его меня переселить. Ты хоть представляешь, что значит жить рядом с замком, полным ведьм? Тут раньше и грибники, ходили и травники, и охотники. А теперь что? Что? Лер слушал очень внимательно. Еще один очень тяжелый вздох и обиженная. А теперь духи в лес никого не пускают. А если кто пройдет? Последние грибники с воплями убегали на такой скорости, что я при всём своём желании не смогла бы догнать ни одного. А эти мирские ведьмы только и знали, что хохотать: эгоистки несчастные, вот совсем о других не думают. Мы с Эльмаром невольно переглянулись. Ну, точнее, он на меня с укором посмотрел, а я на него в ответ совершенно невинно. Вот вообще. Русалкам вроде человека лет на 5 хватает, припомнила я. Они и животным мясом неплохо питаются. поддержал рыжий. Мысль сверкнула в моих глазах и нашла полное отражение в его зелёных. Не хочешь её взять ее в свою академию? Сразу, даже паузу не выдерживая, предложил некромант. Именно об этом я и подумала, но нет. Дело было даже не в том, что это планируемая академия для ведьм. Меня в данный момент останавливало лишь понимание того, что учебное заведение существует только лишь в планах. Думаешь, она захочет там учиться? Засомневалась я. Ельма отрицательно покачал головой и исправил: "Преподовать. А вот об этом я даже не думала. И чему русалка будет учить ведьм? А что? Ничему?" вопросом на вопрос ответил рыжий. Я задумалась сильно, посмотрела на терпеливо ожидающего моего решения мага, затем чуть наклонившей взглянула на удивительной красоты, совершенно несчастную девушку. Потом пропадёт же, некоторые начали откровенно давить на жалость. "Ну что ж, тебе, а? посоветовала ему и решительно вышла из-за дерева. Эльмар, не тратя времени и не пытаясь скрыть своей улыбки, вышел следом. Я же, производя достаточно шума, чтобы нас услышали, и резко к нам повернулись, дождалась осознания на девичьем лице и как ревкну: "Здравствуйте. Вежливость наша всё, даже когда настроение стремительно катится в бездну". Русалка вздрогнула всем телом, по бирюзовым волосам прошёлся встревоженный блик, озеро, подчиняясь своей хозяйке, нервно зашумело. Я же, убедившись в том, что этот день меня окончательно доконал, и пора бы уже спать, пока еще чего не случилось, продолжила. С демонами связываться себе дороже. Я вам это как черная ведьма говорю. Так что предлагаю сделку. Мы вам расширяем озерные просторы, а вы соглашаетесь работать преподавателем в нашей ведьминской академии. Все карты на стол. Подошел Эльмар и встал рядом со мной. Улыбнулся испуганной русалке и не в пример сдержаннее и вежливее сообщил. Уважаемая Верховная ведьма, хотела сказать, что для Видим будет великой честью работать с настоящей плотоядной русалкой. Я вовсе не это хотела сказать. Если вы согласитесь, то мы будем ожидать вас в замке, добавил Эльмар с доброжелательной улыбкой. Он словно как знал, что уже через секунду так ничего и не сказавшая русалка развернётся и с разбега сигнёт в пруд, исчезнув под толщей воды. Завтра придёт, убеждённо заявил некромант. А затем взглянул на некроманта, уже другого, задумчиво на озеро глядящего и непримиримым тоном велел: "Домой, быстро, пока тебя ещё кто по дороге не украл". На ночь я вернулась в свой дом в Гробхайме. Эльмар что-неприятным ввязался за мной, а потом ещё 5 минут убеждал меня в том, что я не могу выгнать его тёмной ночью на холодную улицу. Я могла. Более того, я его и выгнала. Жил же он до этого где-то. Вот пусть туда и возвращается. Злая ты, Малика. вздохнул этот наглец под дверью и вроде бы ушёл. Во всяком случае, я была уверена в том, что он не останется сидеть под дверью и в скором времени, если не сразу, уйдёт в гостиницу. Ну или где он там остановился. Я умылась, что-то съела, кажется, переоделась и с чистой совестью заползла в свою мягкую постельку, планируя проспать как минимум до обеда и совершенно не планируя просыпаться среди ночи из-за того, что кто-то рядом устроился. Более того, этот наглый кто-то не просто со мной в одну постель под одно одеяло лёг. Он меня ещё и обнял и к себе поближе притянул, наглядно продемонстрировав, что уходить не собирается, как и отпускать меня. "Рыжий, ты хомел", сквозь сон возмутилась я. Спать хотелось сильнее, чем ругаться. Поэтому, когда Эльмар шепнул: "Спи", я не стала спорить и позволила сну утянуть меня к себе обратно. Я обязательно устрою скандал утром.